Часть шестая. Глава тридцать вторая. Вниз по реке. Журчит вода, птицы щебечут. «Где безопасно?» — поют они. «Где безопасно?» А на фоне всего этого — музыка. «Клянусь, музыка, чтоб мне с места не сойти!» Слои музыки, флейта, странная такая, знакомая. Свет из тьмы, целые просто не света, белого, жёлтого и тепло. И что-то мягкое по коже. И тишина рядом, толкающая, присутствующая сильно, весомо, как всегда. Я открыл глаза. И я в кровати, под одеялом, в небольшой прямоугольной комнате с белыми стенами. Солнце льется внутрь через, по меньшей мере, два распахнутых окна. Снаружи течет река, и птицы порхают в деревьях, и музыка. Это правда музыка? И на целую минуту я не просто не знаю, где я, и даже кто я не знаю, и что со мной случилось, и почему у меня болит. Я увидел свернувшуюся в кресле рядом с кроватью виолу. Рот открыт, дышит, ладони зажало между коленями. Я весь до сих пор слишком хмельной и мутный, чтобы пошевелить ртом и произнести ее имя. Но шум, наверное, сам все сказал, и достаточно громко, потому что ресницы ее взлетели. Взгляд поймал мой, и она пулей вылетела из кресла и обвела меня руками и расплющила мне нос об свою ключицу. «Иисусе тот!» Она так меня прижала, что даже больно. Я положил руку к ней на спину, Вдохнул её запах. Цветы. «Я уж думала, ты никогда не вернёшься», — сказала она и ещё меня придавила. «Я думала, ты умер». «А я разве нет?» — прокаркал я, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. «Ты болел». Виола села у меня на кровати. «Очень круто болел. Доктор Сноу был не уверен, что ты вообще проснешься А когда доктор допускает такое...» «Что ещё за доктор Сноу?» Я попробовал оглядеться. «Мы вообще где? В убежище? И что это там за музыка?» «Это поселение. Называется Карбонал Даунс», — сказала она. «Мы приплыли сюда в лодке, и...» Она умолкла, потому что увидела, какими глазами я смотрю в изножье кровати. Туда, где должен быть Менчи. Но его нет. Потому что я вспомнил. В груди схлопнулось, горло завязалось узлом. Он залаял у меня в шуме. «Тот?» — говорил он, недоумевая, почему я бросаю его одного. «Тот?» — с вот таким знаком вопроса. Спрашивал мой пёс, теперь уже навечно интересуясь, куда это я собрался без него. «Его больше нет», — сказал я. «Наверное, себе самому». Виола вроде бы хотела что-то сказать, но когда я... Поднял на нее взгляд, глаза ее были светящиеся и мокрые. И она просто кивнула. И это было очень правильно. Именно этого я и хотел. Мэнчи все. И я не знал, что по этому поводу можно сказать. «Уж не шум ли я отсюда слышу?» Осведомился громкий голос, которому предшествовал собственный шум. Это в ногах кровати открылась дверь. Вошел мужчина, очень большой мужчина. Высокий, широкий, в очках, от которых у него выпучивались глаза С зачесанными поперек волосами и кривоватой улыбкой И шум от него накатывал такой полный облегчения и радости Что я едва сдержался, чтобы не отползти к окну позади «Доктор Сноу», — сказала Виола и слезла, освобождая ему место «Рад наконец-то с тобой познакомиться тот», — заявил он, улыбаясь во всю физиономию садясь и вытаскивая какую-то штуку из нагрудного кармана. У штуки было два конца. Их он засунул себе в уши, а еще один третий положил мне на грудь, даже не спросясь. «Сделаешь мне глубокий вдох?» Никакого вдоха я ему не сделал, только молчал и смотрел во все глаза. «Я проверяю, чисто ли у тебя в легких», объяснил он, а я только сейчас понял, за что у меня ухо зацепилось. Акцент у него самый близкий к Виолиному во всем новом свете. «Не совсем такой же, но близкий, да», — заметил он. «Это он тебя вылечил», — сказала Виола. Я на это ничего не ответил, но вдохнуть и вдохнул. «Глубоко». «Отлично». Доктор Сноу переложил мойный конец штуки на другое место. «Еще-ка разок». Я вдохнул и выдохнул а я, оказывается, могу вдыхать и выдыхать, прямо до самого живота». «Ты был очень болен», — сообщил доктор Сноу. «Я даже не знал, сумеешь ли ты справиться. От тебя до вчерашнего дня даже шума не было. Давненько я уже таких болезней не видал». Он очень внимательно поглядел на меня. «Ну, ага», — сказал я. «И о стычках со спаклами я тоже очень давно не слыхал», — добавил он и я тут промолчал только дышал глубоко очень хорошо тот сказал доктор сними ка теперь рубашку я поглядел сперва на него потом на виолу я снаружи подожду и она вышла я полез рукой через вверх назад и обнаружил что и промежлопаток тоже уже ничего не болит туда пришлось наложить несколько швов сказал доктор сноу обходя меня сзади и прикладывая мне штуку к спине. Я отпрянул. «Холодная!» «Она от тебя ни на минуту не отходила!» Моё замечание он оставил без внимания, прикладывая холодную штуку то туда, то сюда. «Даже поспать!» «Сколько я уже здесь?» «Сегодня пятый день». «Пятый день?» Он даже рта раскрыть не успел, чтобы сказать «да», как я уже откинул одеяло и полез вон из кровати нам надо убираться отсюда». На ногах я был малость не тверд, но стоять стоял. В дверь просунулась Виола. Я пыталась им это объяснить. «Вы здесь в безопасности», — сказал доктор Сноу. «Нам это и раньше говорили», — отрезал я, глядя на Виолу в поисках поддержки. Но она только поскорее убрала с губ улыбку, после чего до меня наконец-то дошло — что я стою посреди комнаты в одних только дырявых и сильно ношенных трусах, которые отнюдь не прикрывают всего, чего следует. «Эй!» — вскрикнул я, поспешно заслоняя руками некоторые важные части анатомии. «Здесь для вас максимально безопасно!» — сказал сзади доктор Сноу, протягивая мне штаны из аккуратной стиранной стопки у кровати. «Мы были одним из основных форпостов в прошлой войне. Мы умеем себя защитить». То были спаклы. Я повернулся со спиной к Виоле и быстро полез ногами в штанины. А это люди, тысячи людей. Или так говорят слухи, покачал головой доктор Сноу. Хотя это просто численно невозможно. Ни «Не про какие численные я не в курсе, возразил я. Зато у них есть ружья. У нас тоже есть ружья. И лошади. У нас тоже. А люди у вас к ним есть? Полез на я. На это он ничего не сказал, чем я остался весьма доволен. Хотя, конечно, нечем тут быть довольному. Я застегнул штаны. «Нам надо идти». «Вам отдохнуть надо», — попробовал возразить доктор. «Мы не станем сидеть тут и ждать, пока объявится армия». Я жестом включил в «мы» Виолу, не глядя, не глядя, не глядя на то место, где сидел бы пес, ожидая, что включу и его. На одно тихое мгновение мой шум заполнил комнату псом. Мэнчи. От стены до стены, как он лает, лает и хочет какать, и лает опять, и умирает. Про это я тоже не знаю, что сказать. Его больше нет. Его больше нет. Я пуст. Совсем пуст. Весь. «Никто не заставит тебя ничего делать против воли, тот сказал доктор Сноу. «Но старейшины деревни захотят поговорить с тобой, прежде чем ты уйдёшь». «А в чём?» Я сжал губы. «О чём угодно, что могло бы нам помочь?» «Да как я-то могу вам помочь?» Я схватил чистую рубашку. «Армия придёт сюда и поубивает всех, кто в неё не вступит. Вот и весь сказ». «Это наш дом тот», — сказал он. «И мы будем его защищать. Другого выбора у нас нет». «Тогда меня можете вычеркивать», — начал было я. «Папочка?» — спросили из коридора. В дверях рядом с Виолой стоял маленький мальчик. Настоящий, сам делишний мальчик. Он таращился на меня широко открытыми глазенками, и его шум был смешной, светлый, просторный, и в нем был я, тощий и шрам, и спящий мальчик и еще куча всяких теплых, милых мыслей про его па, и слово «папочка» повторялось раз за разом и значило что угодно, разное выпрошание про меня, и вот он, папочка, и сказать, что я люблю папочку, и все это в одном слове, звучавшем вечно. «Здорово, парень», — сказал доктор Сноу. «Джейкоб, это тот, уже проснулся» джейкоб очень серьезно на меня посмотрел засунув палец в рот потом чуть чуть кивнул оказание дает молока сказал тихо правда отец встал ну значит нам надо пойти попробовать ее уговорить а папочка папочка папочка сказал шум джейкоба я разберусь с козой сообщил мне доктор сноу а потом пойду к остальным старейшинам Я все никак не мог оторваться от Джейкоба, который точно так же тарашился на меня. Он совсем близко, ближе, чем детишки в Фарбранче, и он такой маленький. Я что, тоже когда-то был такой маленький? Я приведу старейшин сюда, и мы вместе подумаем, как ты можешь нам помочь. Продолжал тем временем говорить его отец, потом умолк и молчал, пока я не посмотрел наконец на него». «И как мы можем помочь тебе?» Шум у него был честный, искренний, серьезный. Уверен, он и правда так думает. А еще и уверен, что он ошибается. «Возможно», — с улыбкой сказал доктор Сноу. «А возможно и нет. Ты еще даже деревни не видел. Пошли, Джейк». Он взял сына за руку. «На кухне есть еда. Бьюсь об заклад, ты проголодался. Через час вернусь». Я дошёл с ними до двери, проводил взглядом. Джейкоб всё так же с пальцем во рту оглядывался на меня, пока они с отцом не вышли из дома. «Это сколько?» «Вот это?» Спросил я вслух, всё ещё глядя им вслед. «Я даже не понимаю, сколько ему?» «Ему четыре», — отозвалась Виола. «Он мне сам сказал. Наверное, раз восемьсот. Так-то маловато, чтобы за козами ходить». «Только не в новом свете» покачал головой я обернулся виола стояла руки в боки и смотрела на меня внимательным взглядом иди поешь сказала она нам надо поговорить